И я продолжал жить таким образом. И вот в один из дней я сидел. И когда я сидел и раздумывал, что я буду делать, когда у меня кончатся пища и вода, вдруг камень сдвинули с места, и из отверстия ко мне проник свет. «Посмотреть бы, в чем дело!» — воскликнул я и вдруг увидел, что у верхушки колодца стоят люди, и они опускают мертвого мужчину и живую женщину, которой плачет и причитает, и с ней опускают много пищи и воды. Я стал смотреть на эту женщину, а она меня не видела. И люди закрыли отверстие колодца камнем и ушли своей дорогой. И я встал. И, взяв в руку берцовую кость мертвого мужчины, подошел к женщине и ударил ее костью посередине головы. И она упала на землю без памяти. И тогда я ударил ее второй раз и третий, и она умерла. И я взял ее хлеб и то, что с ней было, и увидел, что на ней много украшений, одежд и ожерелий из драгоценных камней и металлов а взяв воду и пищу, бывшую у женщины, я сел в том месте, которое себе устроил в углу пещеры, чтобы там спать, и стал есть эту пищу понемногу, чтобы прокормить себя и не извести пищу быстро и не умереть с голоду и жажды. И я оставался в этой пещере некоторое время, и всякий раз как кого-нибудь хоронили, я убивал того, кого хоронили с ним заживо, и брал его пищу и питье, и питался этим. И вот однажды я спал и пробудился от сна и услышал, что кто-то возится в углу пещеры. «Что это такое может быть?» — спросил я себя. Я встал и пошел по направлению шума, захватив берцовую кость мертвого мужчины. И когда шумевший почуял меня, он убежал и умчался, и оказалось, что это дикий зверь. И я шел за ним до середины пещеры, и передо мной появился свет, светивший из маленькой щели, точно звезда, и он то появлялся, то скрывался. И, увидев свет, я направился к тому месту и, подходя к нему, видел сквозь него свет, который все расширялся. И я убедился тогда, что это пролом в пещере, выходивший наружу, и сказал себе, «Этому должна быть причина. Либо это другое отверстие, такое же, как и то, через которое меня опустили, либо в этом месте пролом». И я раздумывал некоторое время и пошел по направлению к свету. И вдруг оказалось, что это брешь в хребте горы, которую проломили дикие звери. И они входили через нее в это место и ели мертвых, пока не насытятся, а потом выходили через эту брешь. И когда я увидел это, дух мой успокоился. Тревога моей души улеглась, и сердце отдохнуло, и я уверился, что буду жив после смерти, и чувствовал себя как во сне. И я трудился до тех пор, пока не вышел через этот пролом. И я увидел себя на берегу моря, на вершине большой горы, которая отделяла море от острова и города. И никто не мог до нее добраться.